Поскольку Билл Уильямс обладал буйным темпераментом, который всё время приходилось сдерживать, отпуск, как и большую часть свободного времени, он предпочитал проводить в одиночестве. Но в отличие от большинства одиночек, у Уильямса было неплохо развито чувство юмора, не позволявшее относиться к себе чрезчур серьёзно. А потому в том августе, который Уильямс про себя нарек летом потерянного голоса, он решил не менять своих планов на отпуск. Уильямс давно собирался взять на прокат плоскодонку в Верховьях Темзы и спуститься на ней с шестом по течению до Оксфорда. Уильямс прагматично решил, что раз уж он назначил встречу со своими гостями, Предполагаемыми работодателями в ресторане, который находится ниже Оксфорта, а на работу спешить всё равно не надо, то путешествие можно и продлить. Залечить разбитые надежды и заодно хорошенько продумать, как выжить хоть каплю сока из каменных сердец корпорации. Поскольку мистер Уильямс заплатил по максимуму, с тем, чтобы ему предоставили самое лучшее, На лодочной станции в Лейтлэнди, городке, выше которого лодки по Темзе уже не ходят, ему дали одну из заново отделанных досок. Тёмная краска напрочно к бортах ещё не успела потускнеть и облупиться. Внутри было удобное сиденье с откидывающейся спинкой, обтянутое синим бархатом, которое на ночь раскладывалось, превращаясь в диванчик. Плоскодонка была снабжена раздвижным тентом, который смыкался над головой, защищая от дождя и ночной прохлады. Кроме того, на лодочной станции Уильямса снабдили швартовочными тросами, керосиновой лампой, вёслами с уключинами на случай, если понадобится большая маневренность, шестифутовым шестом с крюком на конце и двадцатифунтовым шестом с помощью которого, собственно, и передвигалась 18-футовая плоскодонка. Билл Уильямс научился ходить на плоскодонке с шестом на излучинах, в старицах на реке под Кембриджем. Так что на этом суденушке без руля и мотора он чувствовал себя как дома. Ему куда больше нравилось ходить с шестом, чем грести. Он с удовольствием вдохнул запах свежей краски, прикинул на вес гибкий и прочный шест, задал несколько вопросов, которые убедили лодочников, что перед ними не новичок, и закупил кое-какой провизии в магазинчике при лодочной станции. Их клиенты редко сплавлялись по реке так далеко, но владелец лодочной станции охотно согласился оставить у себя машину мистера Уильямса и забрать его вместе с лодкой, когда он решит вернуться. Помимо самого необходимого, их клиент захватил с собой спальный мешок, бинокль, плавки, ручки и бумагу, чистый костюм, бритву на батарейках и десяток книг. Уложив всё это в лодку, он стянул с себя свитер и легко спрыгнул на возвышение на корме. В футболке, джинсах и кроссовках Уильямс выглядел не солидным юнцом, совсем не похожим на редактора газеты, тем более такой энергичный и преуспевающий, как голос Котсволда. Он повёл своё су дёнышко с ловкостью, заслужившей одобрительные кивки от всего персонала лодочной станции. Они провожали Уильямса взглядом до тех пор, пока он не скрылся за поворотом. Глядя через поля на маленький городок с церковным шпилем, блестящим на солнце, Бил Уильямс испытывал неимоверное чувство облегчения. Ничто его не держит, никакое ЧП не заставит его прервать отпуск и вернуться к рабочему столу. Бил нарочно не взял с собой мобильного телефона с запасом перезаряженных аккумуляторов, хотя обычно это было первое, что он брал с собой в дорогу. Субботний выпуск его последний произвёл фурор и разошелся со свистом. Бил использовал все блестящие задумки, которые в иных обстоятельствах растянул бы на целую осень. И в субботу вечером сидел у окна в пабе напротив газетного киоска, с наслаждением наблюдая, как люди расхватывают номера голоса. Власть слова, думал он. Это просто праздник какой-то. А сейчас был понедельник. Гущались неторопливые августовские сумерки. Бил Уильямс, спокойный и счастливый, Подогнал свою мирную лодочку к душистому берегу и привязал швартов к молодой иве. Ленивое кряканье уток, устроившихся на ночлег в камышах, шёпот легчайшего ветерка в сухом тростнике, нежное журчание струй, облизывающих борта неподвижной лодки. Все эти тихие звуки природы заглушили на время шум бестолкового внешнего мира которым надо как-то жить, да ещё по возможности и изменять его к лучшему. Давным-давно молодой доктор АЭДВ к своему изумлению обнаружил, что за правое дело он может и убить. Но за эту неделю на Темзе не произошло ничего заслуживающего убийства. Обычные речные свары, ограничивающиеся бранью, да потрясанием кулаками. Плоскодонка была чересчур медлительна по сравнению с современными моторными лодками. Проворные пластиковые катера, набитые отдыхающими, с рёбом проносились мимо, поднимая волну. Терпеливые рыболовы, сидящие на берегу на своих складных табуреточках, в ожидании, когда им на крючок попадётся что-нибудь заведомо несъедобное, Ругались, когда бесшумная плоскодонка цепляла их лески. Начальники шлюзов с трудом сдерживали нетерпение, глядя, как плоскодонка без руля с одним шестом минует сложные водовороты у входа и выхода из шлюза. Как неловко Билл Уильямс обращался с плоскодонкой, без скандала дело не обходилось. Но зато вечерами, когда оживлённое движение на реке затихало, он любовался закатами и слушал гоготание гусей на лугах близ Оксфорда. Однажды ужинал в трактире, на крыше которого разгуливал павлин, а в другой раз, не веря своим глазам, увидел голубой всплеск крыла охотящегося зимородка редкое зрелище. Он жил в обществе куропаток, стрикос и диких маков, привольно растущих на берегах. Он проплывал мимо злобно шипящих лебедей. Вдитильные цапли разглядывали его с подозрением, а потом поспешно уходили в камыши, высоко задирая голеностопные ноги. К тому времени, как Бил Уильямс добрался до Оксфордской пристани, его душа наполнилась спокойным весельем. А руки окрепли от непрерывной работы тяжёлым шестом. Он написал передовую статью по привычке и прочёл 9 из захваченных с собой книг. Он вышел на берег, чтобы запастись продуктами, и из автомата позвонил на автоответчик, который включал во время своих нечастых отлучек. Большая часть сообщений была, как обычно, от недовольных читателей голоса. Никаких предложений или хотя бы звонков от возможных работодателей не поступало. Уильямс, как обычно, закупил все местные и лондонские газеты, какие нашлись в киоске, и вернулся на лодку. Был вторник. Уильямс уже 8 дней спокойно плыл вниз по Темзе. Ещё 2 дня неторопливого путешествия. И он доберётся до ресторана, где назначена встреча с владельцами корпорации. Видимо, сейчас всё зависит от того, какое впечатление Уильямсу удастся на них произвести. А потому он первым делом прочитал их газеты. Газет было две: "Новости Блонделя" и "Ежедневный Трубадур". Каждая газета делилась на две части: И вторая из них была посвящена спорту, культуре и финансам. Уильямс, конечно, знал, что обе газеты относятся с большой ответственностью к сообщаемым в них фактам и почти никогда не публикуют дешёвых сенсаций. Знал он также и то, что в борьбе с конкурентами за тиражи они выпускают роскошные воскресные приложения, Но вышедший во вторник номер трубадура был достаточно нуден. И кроме того, Бил обнаружил, что один и тот же абзац дважды напечатан в разных столбцах. Оплошность непростительная. Бил не пал духом, напротив, он твёрдо решил, как следует встряхнуть эту газету. Позднее, причалив в уютной заводи в трепещущей тени раскидистой ивы, Уильям с тщательно подавляя бурлящие в нём чувства, прочёл сегодняшний выпуск Голоса Коцвольда. Два предыдущих выпуска, прочитанные в пабах, ещё носили отпечаток личности прежнего редактора. Сегодняшний, третий по счёту от начала правления новых владельцев, сделался точно таким же, каким был Голос Коцвольда до того, Как за него взялся молодой Д. В. Уильямс. Билл Уильямс вздохнул спортивному корреспонденту голоса Коссулда. По его собственному выражению, чертовски не доставало этого ублюдка с синим карандашом. Новый редактор, крупный мужчина с хомоватыми манерами, с самого начала сообщил корреспонденту, что впредь Спортивный раздел Голоса будет брать за основу то, что пишут в их ведущей газете. Здешний корреспондент будет играть вторую скрипку, но поскольку в настоящее время никаких свежих новостей не было, ему, скрипя сердце, позволили продолжать пока серию статей о Денисе Кинсере и его синдикатах. Не забываю подчёркивать роль Голоса в его тренерской карьере. Но после этого корреспонденту посоветовали больше не развивать самостоятельных сюжетов, а только сообщать о фаворитах скачек. Опечаленный корреспондент позвонил Деннису Кинсеру, и они вдвоем сочинили абсолютно лживую статью о том, что благодаря поддержке «Голоса Коцволда» новый тренер завален предложениями от энтузиастов, желающих сделаться участниками синдикатов. Новый редактор прочёл статью, глубокомысленно кивнул и поставил её в номер. Бывший редактор только головой покачал. Он слишком хорошо знал своего спортивного корреспондента и читая его излияния не верил ни единому слову. За 2 дня Бил Уильямс спустился от Оксфорда до места назначенной встречи, приречного ресторанчика с поэтичным названием Настержне, и под лучами клонящегося к западу солнца аккуратно причалил к мосткам у ресторанчика. Уильямс сразу согласился с мнением своего корреспондента, который утверждал, что обеденный зал ресторанчика Один из самых уютных на Темзе. Столы стояли на застеклённой веранде, откуда можно было любоваться рекой и проплывающими по ней лодками. Между рекой и рестораном цвели купы роз. От причала наверх вела тропинка. Бил Уильямс выбрался на причал и стоял в своих джинсах и футболке. Потягиваясь после долгого путешествия, по тропинке из ресторана спустился молодой человек в тёмном костюме, с самодовольным выражением на лице, и сказал Биллу, чтобы он немедленно убирался, потому что его здесь видеть не хотят. Билл подумал, что молодой человек шутит. "Прошу прощения", сказал Билл. "Что вы имеете в виду?" На сегодня «Все места заказаны!» «Ха!» – Билл рассмеялся. «Ну, тогда все в порядке. Я заказывал столик на сегодня еще две недели тому назад». «Этого не могло быть!» Напыщенность молодого человека постепенно начинала сменяться раздражением. «Это невозможно! Мы не обслуживаем туристов с лодок!» Билл Уильямс изумленно огляделся. «Простите!» Ресторан называется «На стержне». Стоит он на берегу Темзы. При нем есть причал, к которому я и пристал. Как же вы можете не обслуживать туристов с лодок? Таковы наши правила. Билл Уильямс тоже начал терять терпение. «Поддите и скажите вашим хозяевам», заявил он, тыкая молодого человека пальцем в грудь что я заказывал столик 2 недели тому назад, и никто мне не сказал, что туристов не обслуживают. Все сотрудники Голоса Коцвулда прекрасно знали, что когда Уильямс в праведном гневе, с ним лучше не связываться. Молодой человек испуганно отступил и спросил: "А как ваше имя? Уильямс. Столик на четверых на 8 вечера?" Я должен встретиться с тремя моими гостями в баре в половине восьмого. Идите и скажите это вашему начальству.